Мэгги. Скула у Мэгги болела так сильно, что она едва соображала, где находится и что говорит. Она искренне надеялась, что сломала Бэт парочку ребер. Левый глаз плохо видел. Она знала, что если в ближайшее время не обратиться к врачу, ей грозят инфекции и осложнения, а жизнь и без того была сложной. Ей нужно было найти Пейдж и поскорее убираться из этого проклятого комплекса. Высокая женщина Селия явно была не в себе. Но если ее рассказ был правдой, вполне естественно, что она немного тронулась умом. Нет, нельзя так рассуждать, упрекнула она себя. Не надо думать, если ее рассказ был правдой. Надо верить друг другу. Надо доверять друг другу. Если бы это казалось предательницей, это еще не значит, что все вокруг враги. По крайней мере, Мэгги знала, что может доверять Сании. Саня помогла исправиться с Бет. Если бы Саня была заодно с похитителями, с теми, кто заставил Мэгги участвовать в игре, убил Ронни, Натали и всех тех женщин, чьих имен она не знала... Так вот, если бы Саня была частью этой группы, она не стала бы помогать Мэгги. Наоборот, она помогла бы Бет. Выходит, Саня была жертвой. Саня была на ее стороне. Мэгги знала, что не следует жалеть о происшедшем с Бет, но все равно было неприятно думать об этом. Избивать другого человека, причинять боль — это нехорошо. Нормальный человек всегда сожалеет об этом. С другой стороны, она знала, что Бет необходимо было обезвредить, иначе она убила бы их с Саней. Мэгги не могла этого допустить. Не потому, что так сильно ценила собственную жизнь. Кто спас бы Пейдж, если бы Мэгги погибла в лабиринте? Не Ноа, это точно. Мэгги до сих пор была уверена в том, что именно из-за Ноа она и ее дочь угодили в лапы неизвестных. Они остановились перед дверью, в которую упирался коридор. Все переглянулись. «Значит, мы должны войти», — заговорила Элли. Она хмурилась, руки были сжаты в кулаки. «Да, мне тоже так кажется», — ответила Мэгги. «У нас два варианта — или идти вперед, или возвращаться туда, откуда пришли» произнесла Санья. «Нет уж, спасибо». Селия содрогнулась. Мэгги взялась за ручку двери, повернула ее и толкнула. За дверью находилась большая комната размером с какой-нибудь офис в центре города из тех, что занимают целый этаж здания. Стены были выкрашены в белый цвет, пол был покрыт таким же серым ковролином, как и в коридоре, обычным для офисов и служебных помещений. В комнате могли разместиться около ста сотрудников в кабинках, но кабинок не было, и людей тоже не было. Мэгги трудно было поверить в то, что кто-то обустроил, отделал такое гигантское помещение и оставил его пустым. На стене напротив двери было установлено множество экранов, примерно 30, как показалось Мэгги. За каждым сектором комплекса, Наблюдали на десяти экранах. Мэгги узнала участки лабиринта, который только что покинули они с Саней. На соседних экранах виден был какой-то бревенчатый дом. В доме на полу лежали тела юноши и девушки, ровесников Элли. «Значит, она говорила правду», — подумала Мэгги. Третья группа мониторов показывала большую кухню, видимо, в ресторане, дом в пригороде, парковку и еще какие-то помещения. Под мониторами находился длинный стол. В центре были установлены три компьютера с плоскими экранами, клавиатурами и системными блоками. Перед средним компьютером стояло офисное кресло на колесиках. В кресле никого не было. В дальнем углу виднелась другая дверь. Селли и Элли подошли к стене с мониторами. Мэгги оглянулась, чтобы проверить, нет ли на двери замка или засова, как на других. Засов был, и Мэгги задвинула его. Саня кивнула. Теперь они не смогут застать нас врасплох. Я думаю, что существует еще вход, и не один, ответила Мэгги. Но лучше закрыть на всякий случай. Зачем облегчать им задачу? Вот именно. Смотрите, воскликнула Селия указывая на один из мониторов. Они едут на машине. По одному из мониторов можно было следить за передвижением какой-то машины по извилистой сельской дороге. Маги решила, что изображение передавалось с нескольких камер, реагирующих на движение. Это был большой пикап. В кабине находились несколько человек. Один ввел машину, второй сидел на пассажирском сиденье, третий на сиденье позади них. Мэгги разглядела его только потому, что он наклонился вперед к водителю. Несколько мужчин сидели в кузове. Мэгги быстро пересчитала их. «Их только восемь в кузове и трое в кабине», — сказала она. «Остальные, наверное, еще пытаются выломать дверь, через которую вошла Селия. «А может, пошли ко второй двери», — предположила Элли. «Хотя на экранах я не вижу никаких других входов». «Я думаю, что у этих камер...» «Есть датчики движения», — сказала Мэгги. «Если так, мы должны сейчас видеть остальных людей, идущих к другому входу. Но я никого не вижу. Может, они отключили камеры, чтобы мы не узнали, чем они занимаются?» Саня покачала головой. «Насколько я понимаю, это должен сделать человек, который дежурит здесь. Иначе им придется повредить камеры, а на это они вряд ли пойдут». «Не понимаю, почему никто не сидит у мониторов», — вслух удивилась Селия. «Не могли же они все взять и уйти?» «Это было бы очень глупо», — заметила Элли. «Даже если они считают, что у них все под контролем, и мы в том числе. Для этого нужно быть на сто процентов уверенными в том, что никто из нас не отклонится от сценария. Неужели они не предусмотрели возможность сопротивления, побега? Поверить не могу». «Мужчины всегда недооценивают женщин», — сказала Селия, закатив глаза. «Тем лучше для нас», — рассмеялась Саня. Элли пощелкала клавиатурой центрального компьютера. Монитор ожил, и они увидели участок лабиринта перед дверью с табличкой «Выход». Элли подошла ко второму компьютеру, нажала на клавишу и сказала, «Это дверь, через которую я сбежала». Вон, видите, мой личный психопат все еще пытается ее вышибить. Все четыре беглянки несколько мгновений молча смотрели на то, как могучий мужик в черной полумаске, окровавленной фланелевой рубахе и джинсах, пытается выбить дверь плечом, словно игрок в регби. Я таким же образом сбила его с ног, рассеянно произнесла Элли. Ты сбила с ног этого громилу? изумилась Саня. Он же в три раза тебя тяжелее. «Я застала его врасплох», — объяснила Элли. «А после не стала там задерживаться и смотреть, что будет дальше. Я убежала». «Разумный поступок», — одобрила Саня. «Именно это мы и должны сейчас сделать», — сказала Мэгги. «Мне нужно найти Пейдж и бежать отсюда. Охранники могут появиться в любую минуту». «Подожди немного», — сказала Элли, склонившись над клавиатурой третьего компьютера. «По-моему, стоит разузнать как можно больше об этом комплексе, прежде чем бежать неизвестно куда». Мэгги знала, что Элли говорит разумные вещи, что так и следует поступить. Она только что чудом выбралась из смертельного лабиринта, и ей хотелось покинуть это зловещее здание живой. Камеры могли пригодиться им в поисках заложников, ведь никто не знал, где их держат». И все таки ей казалось, что она напрасно тратит время в этой комнате. Казалось, что с каждой секундой, проведенной здесь, тают их шансы на спасение. На третьем мониторе они увидели девятерых мужчин, которые не поехали на машине. Эти люди раздобыли где-то здоровенное бревно и, пользуясь им как тараном, пытались выбить дверь, через которую вошла Селия. «Ну хорошо», — заговорила Элли. Теперь нам известно, что делают враги, по крайней мере, те, которых мы видели. Половина отправилась в машине к другому входу, который, судя по всему, расположен довольно далеко. Остальные пытаются войти через дверь. «А нельзя увидеть остальные помещения?» — спросила Мэгги. «Нам с Аней нужно найти детей». В этот момент дверь, находившаяся в дальнем углу, открылась. На пороге стоял человек, нагруженный пакетами чипсов Доритас. Он выглядел как типичный ботаник из голливудских фильмов. Незнакомец был очень худым, джинсы и белая рубашка Пола болтались на нем, как на вешалке. Он носил очки в претенциозной пластиковой прозрачной оправе. Маги терпеть не могла такие оправы. А обут был в серые шерстяные спортивные туфли «Олберц», что выдавало в нем обитателя «Кремниевой долины». Мужчина разинул рот. Не успев подумать, что делает, Мэгги бросилась на него, вырвала у него из рук чипсы и швырнула его на пол. «Где Пейдж?» — заорала она, придавив его коленями к полу. Схватила мужчину за воротник, приподняла его голову и как следует стукнула затылком о пол. «Где моя дочь?» «Ой, не понимаю, что вы здесь делаете?» — сказал незнакомец. У него были очень светлые голубые глаза. «Где моя дочь?» — снова крикнула Мэгги, когда остальные собрались вокруг них. «Где вы держите заложников?» «Как вы сюда попали?» — спросил неизвестный. Он был удивительно спокоен. Казалось, его нисколько не волновало то, что он очутился во власти своих жертв. «Этого не должно было произойти. Это невозможно». «Что именно невозможно? Что взрослые люди смогут прочитать слово «выход» и догадаться открыть дверь?» Ядовитым тоном произнесла Элли. Он покачал головой. «Я не об этом. Ни одна из вас не должна была уйти от преследователей. По статистике, женщины бегают медленнее, мужчин. Кто-то из группы должен был догнать вас, кроме тебя и тебя». Он кивнул на Мэгги и Санию. Задача Бет было сделать так, чтобы никто из вас не дошел до выхода. Почему она не убила вас на ринге?» Он произнес все это таким голосом. Каким в фильмах обычно говорят роботы, столкнувшиеся с обстоятельствами, не предусмотренными программой. «Я здесь не для того, чтобы отвечать на твои вопросы. Это ты сейчас мне будешь отвечать!» — прорычала Мэгги, снова стукнув пленника головой о пол. «Поосторожнее с башкой», — предупредила Саня. «Если он получит сотрясение мозга, от него не будет никакого толку». Сотрясение мозга покажется ему цветочками, если он сейчас же, мать его не скажет мне, где Пейдж. Должно быть, кровоженный вид Мэгги подействовал на человечка, потому что он быстро пробормотал: Ее здесь нет. Не врать мне, прошепела Мэгги. Мне показывали ее на видео. Ботаник помотал головой. Клянусь, ее здесь нет. Здесь вообще нет никаких заложников. Это был обман. «Дипфейк. Мы знали, что некоторые из вас не согласятся участвовать без шантажа». «Дипфейк?» Элли объяснила. «Это видео, на котором внешность человека искусственно изменена, фальшивка. Технология все время совершенствуется. Некоторые такие видео выглядят очень правдоподобно». Мэгги уставилась на пленника. «Ты хочешь сказать, что моей дочери здесь нет?» «Конечно нет», — ответил он. «Нецелесообразно, с практической точки зрения, привозить вместе с игроками еще и заложников. Предполагалось, что никто из вас не выживет». «Я так и подумала», — сказала Саня. «Номер два вела себя как последняя тварь, потому что надеялась выиграть. Но вы сделали так, что выиграть было просто невозможно». «Выиграть? С какой стати?» — фыркнул человечек. «Я создал сценарий игры, учитывая слабые стороны женщин». «Я знал, что вам не хватит силы и выносливости для того, чтобы дойти до выхода. А если бы хватило?» На этот случай существовали меры предосторожности, которые, по-видимому, оказались неадекватными. Он нахмурился. Казалось, он забыл, что сам превратился в жертву и размышлял о том, как усовершенствовать систему для будущих игр. Как я только что сказала, мужчины всегда недооценивают женщин. Всегда произнесла Селия. Итак, мы можем не волноваться о наших девочках, сказала Саня. Это хорошо. Это самое главное. Теперь нам остается только сбежать отсюда и найти ближайший полицейский участок. Человек издал негромкий лающий смех, и Мэгги еще разок стукнула его башкой о пол. Не могла бы ты перестать это делать, а? напряженным голосом произнес он. Нет отрезала Мэгги и еще раз стукнула его просто из принципа. «Что смешного, твою мать!» Он пожал плечами, и Мэгги поразила его манера поведения. Ему, конечно, не нравилось стучаться головой о пол, но он держался так, словно по-прежнему контролировал ситуацию, и присутствие четырех разъяренных женщин нисколько не волновало его, лишь немного раздражало, как неверный расчет. «Отсюда невозможно сбежать!» И полицейского участка вы здесь не найдете, ответил он. Вы находитесь на острове, на моем острове.